В камине догорали листы бумаги. Услышав, что мы пришли, графиня бросила их в огонь, ибо увидела в первых строках имущественных распоряжений имена своих младших детей и вообразила, что уничтожает завещание, лишающее их наследство, меж тем, как наследство им обеспечивалось по моему настоянию. смятение чувств, невольный ужас перед совершенным преступлением помрачили ее рассудок. Она видела, что поймана Быть может, перед глазами ее возник и шафот, и она уже чувствовала, как палач выжигает ей клеймо раскаленным железом. Она молчала и тяжело дыша глядела на нас безумными глазами, выжидая наших первых слов. «Что вы наделали?» — воскликнул я, выхватив из камина клочок бумаги, еще не тронутый огнем. «Вы разорили своих детей. Ведь эти документы обеспечивали им состояние». Рот у графини перекосился, казалось, с ней вот-вот случится удар. Проскрипел Гапсек. И возглас этот напоминал скрип медного подсвечника, передвинутого по мраморной доске. Помолчав немного, старик сказал мне спокойным тоном: "Уж не думаете ли вы внушить графине мысль, что я не являюсь законным владельцем имущества, проданного мне графом?" С этой минуты дом его принадлежит мне. Меня точно обухом по голове ударили. Я онемел от мучительного изумления. Графиня подметила удивленный взгляд, который я бросил на ростовщика. Сударь! Сударь! — бормотала она, не находя других слов. — У вас Фидея Камис? — спросил я Гапсека. — Возможно. — Вы хотите воспользоваться преступлением графини? — Верно. Я направился к двери, а графиня, упав на стул у постели покойника, залилась горючими слезами. Габсек пошел за мною следом. На улице я молча повернул в другую сторону, но он подошел ко мне и, бросив на меня глубокий взгляд, проникавший в самую душу, крикнул тоненьким пронзительным голоском. — Ты что, судить с меня берешься? С этого дня мы виделись редко. Особняк графа Гопсек сдал в наймы. Лето проводил по-барски в его поместьях. Держал себя там хозяином. Строил фермы, чинил мельницы и дороги, сажал деревья. Однажды я встретился с ним в одной из аллей Тюлери. «Графиня ведет жизнь просто героическую», — сказал я ему. Она всецело посвятила себя детям, дала им прекрасное воспитание и образование. Старший ее сын, премилый юноша. «Возможно». «Послушайте, разве вы не обязаны помочь Эрнесту?» «Помочь Эрнесту?» — переспросил Гобсек. «Нет, нет! Несчастье — лучший учитель!» «В несчастье он многому научится, узнает цену деньгам, цену людям и мужчинам, и женщинам. Пусть поплавает по волнам Парижского моря, а когда станет искусным лоцманом, мы его в капитаны произведем».